Своего прикрепленного Сергей называл Ванька Ключник. Тот чаще других отпирал сейф, доставая наши записи, чертежи, рабочие книги. Молоденький техник-лейтенант Иван Яковлевич, студент последнего курса вечернего отделения Института связи, невысокий, щуплый, но жилистый и подвижный, длядел на все большими мальчишескими глазами, жадным любопытством. Сергей быстро приручил его. Позднее он даже пересылал через него письма семье. Ваня был комсомольцем, непоколебимо убежденным в правильности линии партии, в гениальности великого Сталина. Не слишком умный, малообразованный, он по душевному складу был добряком, не приспособленным к ненависти и подозрительности. И хотя старался проявлять бдительность, но к Сергею и ко мне привязался с ребячей доверчивостью. По вечерам он подсаживался к нам поговорить о международной политике, об истории, о войне. Мои взгляды были ему ближе и понятнее, чем ирония и прямые насмешки Сергея. Но в нас обоих его соблазнительно привлекало совершенно необычное для него критическое отношение к газетам, к официальной пропаганде, независимость в суждениях, Вольность речи, непохожий на казенный жаргон, к которому он привык. Иногда он все же решал давать отпор. Когда в разговоре о Демьяне Бедном я заметил, что тот еще перед войной жестоко запивал Ваня вспылил. Этого не может быть. Старейший член партии, личный товарищ Ленина и Сталина. Это настоящая вражеская выдумка. Никогда не поверю. После этого он некоторое время дулся, но потом опять, как ни в чем не бывало. поговорил по делу, он стал бригадиром артикулянтов начинал спрашивать. А вы раньше слыхали насчет того, что у немцев чуть-чуть не было атомной бомбы? А как вы думаете, американцы серьезно готовят бактериологическую войну? Вот ведь сначала колорадские жуков понапускали, а теперь есть данные, готовят крыс, зараженных чумой. «Ну вот, как по-вашему, надо отвечать на такое. А что вы думаете, если вдруг война начнется, Гедаэровские немцы нам в спину не ударят?» После двухдневной разлуки он встретил нас ликующе, едва не обнимал и Сергея, и меня. Его радость была неподдельна и бескорыстна. Он еще не помышлял о диссертациях. Сергей-то хоть учил его, но я-то ему был зачем? Антон Михайлович поздоровался приветливый, с чем бывало все последнее время. Ну что ж, ряды поредели, однако наступление продолжается. Меньше числом, но лучше качеством. Из нашей лаборатории никто не убыл. Теперь вы можете работать спокойно и продуктивно. Ну, о сроках можно лишь гадать. Вы кофе не употребляете? В подобных случаях самое подходящее кофейное гуще. Из нее можно получить данные более достоверные, чем из любых слухов. Но сегодня можете работать спокойно. А что наступит в необозримом будущем, узнаем своевременно в надлежащие сроки. План диссертации Валентины Ивановны утвержден. Ну что ж, план весьма занимательный. Насколько я могу судить, Валентина Ивановна намерена с вашей помощью сотворить нечто вроде акустической, фонетической энциклопедии для всех времен и народов. Основные методы построения – «мало куча» и «что в печи на стол мечи». В любом ином случае я стал бы воображать, настаивать на ограничении, на более четкой конкретизации. Но поскольку эта работа все-таки первая в своем роде, Я счел возможным дать добро. Один повар говаривал, из 10 фунтов мяса можно легко приготовить две порции жаркого по фунту полтора но из двух фунтов мяса весьма трудно сделать 10 порций, хотя бы лишь на полфунта каждая. Ну что ж, давайте ваши 10 фунтов, но только доброкачественного диссертационного мяса. Окончательную порцию жаркого можно будет и урезать. Надеюсь, что уважаемая Валентина Ивановна представит отличную диссертацию. Прошу только помнить, что ее требуется не только написать, но еще и защитить. Даст Нотабене, защитить от неких ученых-оппонентов перед лицом ученого судилища. Я не хочу вас пугать, Валентина Ивановна. Разумеется, это будет не смертельный поединок, а так сказать, фрехтование на рапирах с мягкими наконечниками но все же должен быть соблюден известный дуэльный ритуал, то бишь порядок научного обсуждения. Оппоненты могут высказать и сомнения, и возражения. Когда вы полагаете финишировать? Нет, я не тороплю. Поспешность пригодна лишь при ловке блох, но зато медлительность бывает наказуема. А ваши сроки, Лев Зиновьевич, истекают, кажется, уже скоро. Еще два с полтиной. Да, не слишком много. Вы здесь приобрели такие здания и такой опыт, который и в других местах могут служить Отечеству на пользу и вам в утешении. Разумеется, при достаточном пристойном поведении, что я вам скажу неоднократно внушал. Здравый смысл и благопристойность полезны всем и везде. Ну уж вам они просто жизненно необходимы. Не правда ли, Валентина Ивановна? И в лаборатории снова все пошло по-старому. Но испуг тех двух дней побудил меня навести порядок в архивах. Я хранил их в лабораторном столе, потому что там все же меньше опасался шмона. И к тому же необычность разноязычных текстов могла быть объяснена необычностью моей работы. А среди множества научных и наукообразных записей легче было укрывать стихи и заметки по истории, философии и литературе. В юртах наши вещи обыскивали, как правило, без нас, накануне всех праздников и просто, когда заблагорассудится начальству. Если у кого-нибудь обнаруживали неположенные инструменты, рисунки или записи, в которых вертухаи могли предположить материал, вынесенный из рабочих помещений, то виновных вызывали к тюремному и к шарашечному куму, допрашивали, заставляли писать объяснения. Поэтому в тумбочке и фанерном чемодане под моей кроватью я держал только книги, получаемые из дому, некоторые словари и конспекты лингвистических работ. Все блокноты, тетради и папки, остававшиеся в рабочем столе, я пронумеровал, снабдил оглавлениями, составил подробную опись своего личного научного архива и напечатал ее в нескольких экземплярах, блокнот. Блокноты и записные книжки со стихами обозначились как переводы с английского, немецкого, китайского и других языков, и материалы для занятий и иностранными языками. Письма и снимки родных, некоторые вырезки из газет, рисунки, дружеские шаржи, блокноты со стихами русских и иностранных поэтов, с прозаическими цитатами, с точно помеченными ссылками я сложил в отдельной папке откровенно написанный личный семейный архив, и также стомбил описью оглавлением. Единственное, на что я мог рассчитывать, была надежда на ссанд-бюрократиса, и в дальнейшем эти расчеты оправдались. Все свои записи я вынес на волю. Новый 1953 год мы встретили невесело. Из 14 жилых юрт, еще недавно плотно заполненных, Лишь в четырех оставались жильцы. В новогоднюю ночь дежурил бестолковый придирчивый капитан, которого мы называли то Пифагором, то Лобачевским или Эйнштейном. Он постоянно взвивался во время поверок, растерянно считал и пересчитывал. В новогодний вечер он несколько раз заходил и беззлобно, но нудно требовал, чтобы все лягали по своим постельным местам. Не положено сидеть ночью, ну я знаю, знаю, что Новый год, но порядок должен быть во все годы, старые и новые. Кто хочет поздравить, должен поздравлять, чтобы не нарушать. А другие, например, спать хочут. Вот люди уже лежат, как положено, отдыхают, а вы нарушаете. Я уже час назад сказал «Отбой», а вы обратно сидите. Говорю последний раз, потом буду записывать, доложу начальнику. Вас накажут. Кому это нужно? Давайте, выключайте свет». «А кто в тамбуре? Кончайте курить!» В полночь в темной юрке мы поздравляли друг друга. С Новым годом! Хорошо бы он прошел на старом месте, хоть бы нам новый бед не было. Кто-то полголоса затянул старую блатную песню тридцатых годов. Новый год, порядки новые, колючие проволокой наш лагерь обнесён Со всех сторон глядят глаза суровые, и смерть грозит со всех сторон. В первый рабочий день Нового года заключенные и вольные офицеры и гражданские здоровались друг с другом так же, как все люди там, за оградой. С Новым годом, с новым счастьем, в Новом году всего наилучшего. На моем столе лежало несколько шоколадных конфет. Валентина кокетливо улыбалась. Это вам и Сергею Григорьевичу принес Дед Мороз. 13 января 1953 года. Сообщение об аресте кремлевских врачей. Убийц в белых халатах. По радио и в газетах. Проклятие гнусным наемникам международного империализма, агентам Джойнта, коварным сионистам, врагам народа. Валентина, Иван, Гумер, Евгения Васильевна рассказывали. Закрыто несколько аптек для срочной проверки. Были слухи, что еврейские аптекари продавали отравленную вату. В поликлиниках больные отказываются идти на прием к докторам с еврейскими фамилиями. В каких-то школах побили еврейских мальчиков. Из электрички вытолкнули старика, который стал возражать, когда ругали проклятую нацию. Врач скорой помощи сказал, что почти каждый день в случае самоубийства евреев отравилась старая докторша, член партии, участник войны. повесился врач, у которого внезапно умер больной. В эти дни Валентина умерила свое экзальтированное жидоедство. Один раз даже сочувственно говорила о ненавистном отчиме, которого увольняли с работы. Конечно, у него ужасный характер. Эгоист, воображает, что он пуп земли. Но знающий, опытный врач. Всю войну был на фронте, ранен, награжден. Надо же понимать, что евреи бывают разные. Теперь из органов увольняют всех, даже тех, у кого только мать еврейка. Понятно, в органах это нужно для бдительности, но ведь врачей можно использовать. Тревожное напряжение казалось почти осязаемым. Оно ощущалось даже не столько в произносимых словах, в коротких, все более сдержанных разговорах о газетных новостях, зловещих слухах. Сколько в паузах, в случайных взглядах настороженных, подозрительных или сострадательных. Николай Владимирович А сторожил шарашки, немолодой инженер откуда-то с юга, иногда неприязненно спорил со мной. Он не скрывал, что считает октябрьскую революцию величайшим бедствием в истории России, а марксизм-ленинизм претенциозным уже учением. В один из этих дней он хмуро сказал «Знаете ли, я всегда относился к еврейству с известной антипатией, вернее с недоверием. Многие представители этой нации играли, скажем, весьма сомнительную роль в нашей новейшей истории. Но сейчас я убежден, что ни один порядочный русский человек не может позволить себе плохо относиться к евреям. Сейчас, когда такой открытый хамский антисемитизм, стал господствующим духом власти, постыдно с ними хоть как-то солидаризироваться. В эти дни я толковал с нашими немцами. Некоторые, некоторые злорадно хихикают. Но двое интеллигентные, порядочные люди говорят. То же самое было у них при Гитлере, и они это считали национальным позором, хотя они националисты. А как же тут у вас, где правят коммунисты-интернационалисты? Я мог им только ответить, что я русский националист и тоже считаю все происходящее сейчас нашим национальным позором и думаю, что советский интернационализм не слишком отличается от немецкого национал-социализма.